Спустя минуту девушка почувствовала, как Атли придвинулся, и в ней привычно поднялась волна отвращения, с которым она ничего не могла поделать. Рука юноши скользнула по ее груди. — Ты вынуждаешь меня уйти, Атли. Она знала меру своей власти над ним. Атли с горестным вздохом отвернулся и глухо произнес, — Я понимаю тебя, Эмма. Это встреча с Рагнером и все, что тогда случилось. Но я так люблю тебя и буду терпелив». Желая утешить его, Эмма пробормотала. «Когда ты примешь крещение, Атли, все будет по-другому. Это была заведомая ложь. Но что ей оставалось?» Атли еще долго ворочался, потом затих. Во сне он задыхался. Дыхание вырывалось из груди со свистом и клокотанием. Эмма отодвинулась на самый край постели, вспоминая, как вышло, что она стала делить с этим несчастным юношей ложе. Это произошло вскоре после того, как Ролло отправил младшего брата на северное побережье Нормандии в Фекан, одну из приморских крепостей, где был сосредоточен преданный Норману гарнизон. Там тяжело с продовольствием, не глядя в обеспокоенное лицо девушки, сказал Атли, мне придется следить за всем, в том числе и за пребывающими в порт Фекана кораблями. И, помолчав немного, добавил, я возьму тебя с собой, ты ведь не откажешься. Будто у нее был выбор. Однако в пути Атли слег, едва их дракар спустился к устью сены. Море было неспокойным. Сквозь вязкий туман чуть виднелись силуэты чаек, берега исчезли в мгле. Атли задыхался, лежа на носу корабля в шатре из шкур. Всем теперь заправлял молодой викинг Торлаук, друг и помощник Атли. Обычно веселый и смешливый, он выглядел теперь крайне озабоченным. Пожалуй, ему лучше вернуться сказала, наконец, Эмма. В Руане ему никогда не было так скверно. По лицу Торлауга, рибоватому от давно перенесенной оспы, разлилась бледность. Он нахмурил белесоватые брови. Приказ роллу нельзя отменить. Надеюсь, когда мы прибудем в Фикан, монахи помогут ему. Однако Фикане Атли не почувствовал себя лучше. Его перенесли в старое аббатство святого Вяннинга, в главной башне которого расположился отряд викингов, а на заднем дворе доживала свой век дюжина старых монашек. Их аббати сослала искусной врачевательницей, но Антли от ее снадобий стала еще хуже. Тогда Торлаук позвал языческого Годи из капища, в котором викинги приносили жертвы после благополучного прибытия в Нормандию. Годи — жрец у древних скандинавов, обладавший властью в своем округе. Жрец явился, опираясь на клюку. Его седые волосы свисали до пояса, а борода достигала колен. Эмма поторопилась покинуть помещение, где лежал Атли, столкнувшись у входа в башню с пожилыми, простоволосыми женщинами, бренчавшими многочисленными костяными и бронзовыми амулетами. Перепуганные монашки разбегались от них в разные стороны, торопливо бормоча молитвы. «Это — Это вещи у пояснил сидевший на ступенях Торлаук. — Они умеют говорить с богами и упросят их освободить Атли от душащей его мары. Однако несет от них, словно они родились в кошаре, язвительно заметила Эмма. Почтение к священнослужителям северян у нее было не более, чем у викингов к писанию. Спустя пару часов Эмма не выдержала и поднялась наверх. Еще на галерее она почувствовала едкую вонь и увидела дым, пробивавшийся сквозь щели двери, ведущей в комнату Атли. Не на шутку испугавшись, она бросилась туда, однако, оказавшись за дверью, оторопела замерла. В темном помещении с закрытыми ставнями нельзя было продохнуть от дыма трав, который с завыванием бросал в очаг бородатый горди. Его растрепанные помощницы с завываниями кружились вокруг ложа, на котором беспрерывно кашляя лежал больной юноша. Он глухо стонал, откидываясь на окравленные подушки, пока женщины-жрицы, притопывая и хлопая в ладоши, творили колдовские и рунические знаки. Эмма едва не задохнулась от чада. Старухи остановились и гневно замахали на нее, но девушка, растолкав их, бросилась к окну и рывком распахнула его. «Убирайтесь все вон!» — неистово закричала она, и, схватив забытый у резного изголовья священный посох Годи, принялась колотить перепуганных жриц с таким остервенением, что те опрометью, голося, ринулись к выходу. «Со жрецом пришлось повозиться дольше». Они с Эммой таскали друг друга по комнате, ухватившись за посох и бронясь на разных языках, до тех пор, пока в комнату не вбежал встревоженный Торлоук. Минуту он изумленно глядел на обоих, а потом захохотал, словно утратив разум. Эмма опомнилась первой. Отбросив посох, она воскликнула «Прогони этого смердящего пса, Торлоук! Пусть убирается, если не желает, чтобы я донесла правителю Нормандии, что он намеревался уморить его брата!» Старый годик, кипя бешенством, Едва не набросился на девушку, но Торлаук все так же хохоча подхватил его подмышки и выставил за дверь.